Те точки в истории со Штебленком были расставлены, все прояснилось. Арестовать забойщика? Ну, это мы с Попеленко можем, как нездоров климарь Под дулом пулемета он даст себя связать, как миленький, всеми веревками, что есть в глухорах. Запеленаем. И что же? Отправить затем на скрипучие телеги в район? Бандиты по дороге отобьют, они наверняка, послав село Климаря, следят на всякий случай за дорогами. Допросить самим, разузнать все, что нужно о шайке Горелого. Но Климарь ничего не скажет, будет ждать, когда дружки освободят. В райцентре, где у него исчезли бы надежды на спасение, он выложил бы все а в глухорах ему ничего не грозит. Горелый рядом, выручка близка, будет молчать и ждать. Ему хорошо известно, что мы не можем уподобиться полицаем и выбить из него нужные сведения с помощью приклада и шомпола. У нас был закон. И Клемарь об этом знал. Обидно. Закон как будто делал нас слабее. «Попеленко, тебе никогда не хотелось, чтобы тебе было все дозволено? Как полицаем, фашистом каким-нибудь?» Он вздрогнул, хитро взглянул на меня, как будто ища подвоха. «Шо вы, товарищ Капелюх!» Он замахал рукой, словно бы я превратился в привидение в красную свитку. «Шо ж я не понимаю политически?» «Никогда! Но...» Поразмыслив и осознав, что подвоха нет, добавил тихо. Один раз хотелось, когда полицаи у Ермаченковых тёлку забрали. У них племянник ушел в партизаны, вот они и попользовались. Взяли тёлку. Ох, хорошая тёлка была! А у меня детишки с голода пухли. Сильно я позавидовал их ней. «Профессии!» «Вот ведь был славный молодец Попеленко, необъяснимая чисто глухарская смесь хитрости и простоты!» «Вот то-то и оно!» — сказал я, возвращаясь к прерванному строю мыслей. «Хочется иногда, чтоб все было дозволено для пользы дела!» «Так ведь оно как!» — философски заметил Попеленко. Сначала вроде и польза. Взял тёлку — хорошо. А потом-то люди припомнят. Вот именно. Он правильно рассуждал, Попеленко. Наверное, нарушение закона может дать временную выгоду. Но потом люди перестанут тебе верить. Рано или поздно такой момент наступит. Ты врежешь климарю и добьешься от него того, что тебе нужно, а завтра люди скажут «Полицай — полицай. И не жди от них поддержки. Кажется, разобрались мы кое в чем с Попеленко. Был еще один выход. Отправиться в Ожин, выпросить у Гупана конвойную группу. Случай-то особый, важный. Конечно, и Штебленок также рассуждал. И вот... Да, но он пошел вожен пешком, и у него почти не было шансов проскочить. Попеленко, сказал я, завтра я забиваю кабанчика, клемарь будет резать. Дело хорошее, оживился Попеленко. Я помогу. Тебе придется сейчас же оседлать лебедку и ехать в ожин. Он скривился, как от укуса шершня. — А вы, товарищ старший, поехал бы я, да не могу оставить клемаря. — Конечно, — забормотал Попеленко, — разделать надо кабанчика, я ж понимаю. Он всерьез думал, что я намерен остаться в гухарах ради колбас. Попеленко достаточно серьезно относился к свежим свиным колбасам, и довод казался ему очень даже веским. Я не выдержал. Климарь, связной у горелого. понял? Его я должен задержать, пока ты не приедешь с подмогой. «О -то -то — О-то-то! — простонал ястребок. — Пьянчуга этот? Да, ты этот! Он сокрушенно замотал головой. — Вот та спит! Что ж оно такое делается, а? «А ты что думал, Саньку Конопатова убили и победа?» — спросил я. «Поезжай». «И не жалко вам меня, товарищ старший?» «Жалко», — сказал я, — «но мы на войне. Я знаю, ты проскочишь». «О-то-то! -то. Поезжай, Попеленко», — добавил я уже мягче. «Будь осторожен». Село, возможно, блокировано. Блокировано хорошее словечко, оно придумано кабинетными полководцами над большой крупномасштабной картой. Но Папеленко это слово не успокоило. Он мыслил не стратегически, а по-крестьянски конкретно. Я был уверен, что он, в отличие от Штебленка, найдет возможность ускользнуть от бандюг. Проскочишь, повторил я. Вон. Морячок прошел. — А зачем им морячок? — Засаду выдавать? Шум поднимать? — Тоже верно. — Товарищ старший, — взмолился Попеленко, — вы прикажите, как положено, строго. А то вы вроде по-хорошему разговариваете, а я так не могу. Да дуже э, темно сейчас в лесу-то. Он оглянулся. Позади уютно светились запотевшие окна мазанки. Я поправил ремень, подтянулся. — Выполнять приказ, Попеленко! За невыполнение трибунал — трибунал! Он вздохнул с облегчением. — Вот так добре! А я вам своего старшего, Ваську, определю за хатой, Варвары присмотреть. Он дуже сообразительный у меня. «Чистый математик!» И за зашелестев жухлыми листьями золотых шаров, ястребок отправился седлать лебедку. «Эх ты, Папеленко, Был бы добрый из тебя казак! Да все твои мысли о хате, где орут и просят хлеба девять ртов, и все жалеют тебя. И ты к этой жалости привык, словно к старым кирзачам, которые носишь, не снимая». Три метра ситчика за казенную лебедку. Вот из-за этих трех метров и погиб штебленок.